Утром звонок собрал всех колонистов наверх, в зал. Не оказалось только Ахнаря. За ним на ток отправился Юсуф Кулхаметов. Ленька лежал на том же месте, где его оставили вчера, в соломе, под скирдой необмолоченной ржи. На рассвете его рвало. Под глазами залегли зеленые круги, щеки поблекли. «Хватит, однако, лежать», — сказал Юсуф. «Ходи, мало-мало, ай да? В ответ ему Ахнарь что-то слабо промычал. С похмелья он весь ослабел, раскис, в голову казалось, то и дело вгоняли долото. К горлу от живота подкатывала мутная тягучая тошнота. Юсуф немного подождал. «Мое слово тебе, пфу, Вставай, вставай! Семеро одну жду, да?» «Отстань, хан!» промямлил Ахнар. «Видишь, человек помирает, прицепился, будто клещ до овцы. Юсуф подумал, затем решительно, точно сноп, приподнял Леньку, поставил на ноги. «Ай да, ну!» Левую безвольную руку Ахнаря он положил себе на плечо. Своей правой здоровенной рукой взял огальца под мышку. Сколько Ленька не отталкивал Юсуфа, сколько не ругался, пришлось подчиниться. Он поплелся в дом с трудом волоча ноги, обещая вечером рассчитаться с ханом. Переполненный зал сдержанно гудел. При виде Ахнаря все колонисты затихли, десятки взглядов сошлись на нем, как лучи в фокусе. Ленька сердито с недоумением огляделся. «Что это за цирк? Зачем его сюда привлокли?» Обстановка и впрямь была необычная. На пустом месте против входа стоял стол под красным калинкором. Льдисто блестел графин с водой, стакан. За столом сидело трое исполкомовцев, все строгие, точно чужие. По белой стене над их головами распростерлось пурпурное крыло знамени в тусклой позолоте бахромы. В стороне, рядом с последним номером стен газеты, окаменело скуластое холодное лицо колодяжного. Облокотясь на физгармонию, сидела Ганна Петровна в новой гимнастерке, туго подпоясанной ремнем. Из ее жирных, коротко подстриженных волос выглядывал зеленый гребешок, отчего волосы казались перевязанные травой. Сапоги были начищены. Обычно ласковые, спокойные глаза воспитательницы, вся ее крупная полная фигура тоже не предвещали ничего доброго. Остатки хмеля вдруг вылетели из головы Ахнаря. Его охватило беспокойство. — Что это будет? — спросил он у колодяжного. — Суд. Над кем суд? — Над тобой. Ахнарь на секунду словно окунулся в его серые ледяные глаза и почувствовал, что в них нет дна. Съежился. По воровской привычке прятаться за чужую спину, он торопливо юркнул в гущу ребят. Тарас Михайлович молча указал ему на табурет, стоявший в стороне у окна. Ахнарь совсем смутился. За что его? Может, Яким трепанул о муке, хомутах? Или Сенька Жареный? Или Анютка Цветаева нажаловалась, что не давал проходу? ша -а -а. Ведь он вчера отмочил какой-то новый номер. Всплыло воровство простыни, пьянка, горлодерство. Однако Ленька не собирался сдаваться. Сюда садиться... — спросил он, видя, что иного выхода нет и что ему надо именно сюда садиться. — Могу хоть и на подоконник. Он развязно опустился на табурет. Заложил ногу за ногу. Как и всегда на суде в отделении милиции, Ахна решил все отрицать, держаться лихо с вызовом и бойкими ответами срывать улыбки у публики и даже судей. Он стал глазеть на высокий лепной потолок, на облупившиеся рамы венецианских окон на рыжую физгармонию. Вдруг высунул язык ближней девочки и сыграл на зубариках. Широко разинув рот, ловко пятерней правой руки выбил дробь на верхних зубах. При этом вид у него был такой, словно его специально пригласили для эстрадного выступления и должны наградить аплодисментами. И вот он встретился с болезненно напряженным взглядом Влада Казарембы. Увидел какую-то жалостливую и брезгливую складку у губ, Юлии Носки, оглянул притихшее замершее собрание. И сердце его ёкнуло и оборвалось. Опять тяжело заныла голова, стало противно мутить в животе. Подсыпался. В зал вошел Паращенко. Заседание открылось. Из-за стола поднялся председатель товарищеского суда, Владык Заремба, в свежей шуршащей рубахе. Гладко причёсанный, суровый, важный и неприступный, он громко объявил, что слово предоставляется Тарасу Михайловичу Колодяжному. Воспитатель обвинял. Сжато и ясно он рассказал о случившемся, зная, что у Ахнаря денег не водилось и взять ему их было неоткуда, откуда. Он вместе с ревизионной комиссией проверил кладовые. Оказалось, как он и ожидал, у костелянши пропала простыня. И холодный вопрос подсудимому. — Брал? — Брал. Уныло сознался Ахнарь, почему-то уже и не думая отпираться. — Где она? И тут Агалец сделал последнюю попытку показать, что никого не боится. Он блаженно двумя пальцами щекнул себя под загорелый подбородок, облизнулся сладко, словно кот, и погладил живот, намекая на то, что простыня превратилась в самогон и закуску. Весело поглядел на колонистов, ища сочувствия. Из ребят, однако, никто не засмеялся, не ответил ему поощрительным взглядом, А Яким Пицуха сидел важный, холодный, с презрительной миной. И тогда Ахнарь вспомнил, что лицо у него, наверное, помятое, как грязная портянка, в свалявшихся волосах соломенная труха, а глаза краснее, чем у кролика. После этого он уже не подымал головы. «От царизма нам, Советской России, остались послевоенная разруха, голод и миллионы осиротевших детей», — заговорил Тарас Михайлович. «По всей стране стали создаваться тысячи интернатов, детских коммун, трудовых колоний. Весь народ включился в борьбу с беспризорностью. Организовались опеки, районные мастерские, добровольное общество друг детей». Воспитатель налил из графина в стакан воды. И стук стекла о стекло напомнил Ахнарю недавнюю судебную обстановку. Он до боли прикусил губу. «Борьба с безнадзорностью, детской преступностью велась и в старой Российской империи», продолжал Колодяжный, облизнув мокрые губы. «Но метод там был один. Украл чужое. Наказать лишением свободы за железной решеткой. Разве не так и по сей день поступает в Европе, В Соединенных Штатах, в Японии, в Иране, везде, дескать, воруют, грабят только люди с врожденной преступной склонностью. Марксистская же философия утверждает, что большинство людей на воровскую дорожку толкают обстоятельства жизни, среда. Отсюда вывод – преступника можно перевоспитать. И вот мы подобрали вас, подростков, с панелей, вырвали из воровских притонов. И вы начали вторую жизнь в школе, в мастерской, на поле. Конечно, и до революции заботились о сиротах, отправляли в приюты, раздавали крестьянам в дети. Но кем бы вы могли оттуда выйти? Малограмотными батраками, сапожниками, фабричными, солдатами колониальных войск? Образование получали, выбивались в люди только единицы. Иными словами, сирота были пасынками у государства. «Вы же, ребята, советскому государству родные дети! Перед вами широко открыты двери всех школ, университетов, ворота заводов, мастерских! Каждый из вас может стать кем захочет! Пилотом, столеваром, агрономом, хлеборобом, водителем корабля, инженером, врачом! Только учитесь, привыкайте к труду!» Ши, у охнаря деревенела сидеть было неудобно, но он не менял позы. В чем дело? Что это за балаган? Почему он сидит здесь на табуретке? Ведь его и раньше судили, да разве так? Из камеры приводили под охраной вооруженного милиционера, и он всегда гордился этим. Вот, мол, какой он герой, смельчак, жулик. Уличные товарищи с воли передачи приносят. А теперь он униженный торчит перед своими ребятами, и они же сами его судят. Кто тут в колонии его поддержит? И как он раньше до конца не раскусил всех этих выродков? Еще уважал кое-кого. Всем им скопом цена – дырка от бублика. Ахнарь смутно отметил, что Тарас Михайлович от общего выступления перешел к его характеристике. «Все вы, ребята, знаете слова песни «Владыкой мира станет труд». «Да?» «Честным человеком у нас называется тот, кто своими руками зарабатывает кусок хлеба и служит общество. И не понимают этого лишь недобитые белогвардейцы, непманская буржуазия и блатные. К такому человеческому охвостью и скатывается молодежь типа сегодняшнего подсудимого». Воспитатель жестом указал на охнаря. «Давайте с вами сейчас рассмотрим, кто же такой Леонид Асокин. Что у него?» Тяжелая наследственность, как любят говорить буржуазные педологи и криминалисты. Умственная отсталость? Нет, конечно. Просто сокин слишком уж увлекся дном. Вместо того, чтобы взять себе за образец подлинных героев, которых ценит весь народ. Степана Халтурина, Котовского, путешественника Семена Дежнева, хирурга Пирогова, пилота Уточкина. Он стал подражать героям ножа и отмычки. Сам Осокин — обыкновенный беспризорник, вокзальная урка, то есть мелкий кочующий воришка. Но ему непременно хочется быть громилой. В этом он видит высший шик. По своей малограмотности и явно голоса опытных старых жуликов, или как вы их там называете, паханов, он считает советский народ своим врагом. И жалко, и смешно. Здесь, в колонии, мы сделали все, чтобы ободрать с него уличную грязь. Я все ожидал, а Сокин сам поймет, что нельзя оставаться скотом, рабом своих низменных страстей, а думается и выровняется в такого же морально здорового хлопца, как и каждый из вас. Однако работу воспитателей, влияние коллектива он и в грош не ставил. Считал, что с ним обязаны цацкаться. И, наконец, совершенно отбился от рук, стал хулиганить, воровать, пить самогон. Слова, как мешки с песком падали на Ахнареву голову. И самое обидное было в том, что все они оказались верными. Ленька до сих пор сам не знал, что он такой поганый и паскудный парень. Неожиданно он глянул на себя совсем по-другому, со стороны, чужими глазами. Его маленькие проступки, казавшиеся ему такими невинными и обычными, это и есть то самое скотство, о котором говорит колодяжный. Так что же это получается? Выходит, что колонисты — это настоящие люди, а он просто обсевок, навоз на дороге. Стало тесно, душно в комнате, захотелось поскорее вырваться отсюда, хоть провалиться бы куда. Взгляд охнаря, блуждая, упал на окно. За ним солнечно ярко синело все еще знойное небо. На ветвях сосен радужно сияли редкие нити летающей паутины, вестники ласкового бабьего лета. У колодца сторож в соломенной шляпе и кнутом через плечо поил из ведра коней, ленивого неповоротливого умеренно и кобылу-буржуйку. Он собирался в поле за снопами. Гнедой короткохвостный стригун стоял на тонких и как бы неуклюжих ногах, игриво и чутко глядел в поле. Снежных мохнатых губ его сочились светлые капли воды. — По-видимому, для исправления Осокина нужен более строгий режим, чем у нас. Такой, например, как в детском реформатории в городе Змееве. Если уж он и там не одумается, худо ему придется в жизни. Неожиданно Ахнарь высунулся в окно, во все горло крикнул. — Слышь, дядя Амельян, возьми меня с собой! — Давай! донеслось от колодца. «Я сейчас!» И, скосившись на судей, на воспитателя, ахнарь живо перекинул ногу через подоконник, ухватился за красную проржавевшую кишку водосточной трубы. Не успел никто и моргнуть, как его вихры мелькнули в синьке неба и пропали. Сухо зашуршал сор в трубе, скатываясь с крыши. Колодяжный Прерванный на полусловие ошеломленно задвигал бровями, оглянулся на президиум. Зал онемел. Судьи бросились по лестнице за беглецом и осторожно же шуршал и пополз по скамьям негромкий шепот. — И смехота, и беда! — Черного кабеля не отмаешь до — Ты-то сам чистеньким сюда явился! Отведает на воле коку с маком, пожалеет. Как Сенька Жареный сбежал, а через месяц вернулся шкелет шкелетом. Спасибо, еще обратно приняли. Я в реформатории был, знаю. Там уж нашего брата Гулевана возьмут в ежовые рукавицы. Да ну и художник. Весело покачала головой поразкой Едута. Надоело кисточкой. Снова порешил молевать отмычкой. Одно слово, трепло. «Жениха себя строил!» С принаимным видом улыбнулась Анюта Цветаева, и ее тонкие губы сложились в одной ей понятную улыбочку. «Хвастал, что карманы деньгами набьет!» К воспитателям подошел Паращенко. «Что теперь скажете?» Обратился он к Гане Петровне. «Помните, я вам говорил, не получится толку из этого типуса, а вы защищали? Я всех колонистов насквозь вижу!» «Признаюсь, не ожидала!» — сконфуженно ответила Ганна Петровна. — Я отлично понимаю. Асукин запущенный хлопец. Но чтобы до такой степени... Она с хрустом сжала крупные белые руки с коротко подстриженными ногтями. — И ведь в нем есть что-то хорошее. Непосредственность, цельность. Возьмите его увлечение рисованием. Мне уже казалось, что Леня совсем встал на ноги. И вдруг поворот на 90 градусов. «До сих пор не пойму, почему он так сорвался?» «Очевидно. Именно к таким относятся поговорки, как волка не корми, все в лес смотрит и горбатого могила исправит. Ну, я понимаю, украл, напился. Но плясать на георгинах, нарциссах, испортить всю клумбу, извините меня, но этого и свинья не допустит». «И все-таки...» — решительно сказала Ганна Петровна. «Я бы все-таки не отказалась от него». «Вы женщина». Снисходительно проговорил Паращенко и плавным движением снял с рукава волос. Он был в темно-зеленом касторовом пиджаке, в украинской вышитой рубахе, в желтых крагах. И все в нем, от пышной прически до внушительно скрипевших ботинок, выражало превосходство. Колодяжный участия в разговоре не принимал. Когда хлопцы привели Ахнаря, крепко держа за ворот, за руки, Он громко и нагло огрызался. «Разлили водицы и толкот в ступе, а дело всего на копейку!» Но видно было, что он струхнул и был озлоблен. Не ждал, что товарищи так беспощадно схватят его за горло. Воспитатель говорить больше не стал. Все понятно без слов. Старшие ребята, собравшиеся было взять охнаря на руки, отказались от своих выступлений. Суд закончился быстро. Постановили. Исключить из колонии И отправить в исправительный дом На той неделе идет подвода в город И заберет Осокина Закончил Владок за Рэмбо А пока он снимается с работы Амба, Бодрясь крикнул Ленька отраделся. Напускной беспечностью Хамством Он старался скрыть ту сумятицу Которая происходила в нем Подумаешь Присудили щуку отпустить в реку Все разворачивается как надо. Он уйдет из колонии, и никто не будет колоть ему глаза. И станет он опять жить на улице безо всякой указки. Сам себе хозяин. А то вставай по звонку, ешь по звонку, спи по звонку. Может, еще и думай по звонку. Он сегодня же рванул бы на станцию, только неохота тащиться 14 верст. Пусть сами отвезут на подводе. «Пишите мне письма!» — выламывался он. — Страна, Россия, любой вокзал! По первому требованию Лёни Ахнарю! Неожиданно сквозь толпу ребят к нему протиснулся Владок за Рэмбо. Его судейская строгость и выдержанность пропали. Белокурые волосы растрепались, под карими глазами от волнения выступили красные пятна. — Доволен! — крикнул он Ахнарю, и голос его сорвался. «Я-то думал, парень как парень, тем более отец в Красной армии! Свистун ты дешевый!» Рот его дернулся, он сунул в карманы красные крепко сжатые кулаки, сутулился и резко вышел из зала. Охнарь растерянно замигал глазами. Колонисты тоже потянулись к двери, осторожно обходя его, точно боясь замараться. Вокруг огольца образовалась пустота. Свет от шахтёрской лампочки слабо освещал проходную. Теплые желтоватые полосы падали на белёсые стены, на обитую войлоком дворовую дверь, запертую длинным железным крючком. Другая, крашенная, полузастеклённая дверь в коридор и столовую, лестница на второй этаж и окно тонули в тьме. У столика в тени на табуретке раскачивался охнарь. Напротив него Опершись локтем на закрытую книжку, сидел Владок за Рэмбо. На длинной скамье лежал Юсуф Кулхаметов. В свете фонаря видны были только его наглоостриженная макушка и поднятый ворот куртки. Прислоненная к стене тускло блестела вороненным стволом берданка без затвора для острастки жуликов. На столе стояла жестяная кружка, лежал нож, половинка оранжевой душистой дыни комловки со своей бахчи. Горка помидоров. Из-под Панамы выглядывала краю хоржаного хлеба. Под скамьей, выставив пушистый хвост, свернулась рыжая дворняжка Муха. Иногда она сердито взвизгивала или вдруг начинала скрести передней лапой. Наверное, что-то видела во сне. Это был ночной караул. Чтобы разгрузить сторожа Амельяна, старшие ребята сами по двое несли череду по охране колоний, а днем отсыпались. Ахнар сидел по своей воле. Снятый с работы, он целый день купался в бычаге, искал грибы в лесу, разорял старые покинутые птичьи гнезда, бездельничал. И теперь, томимой бессонницей, странным неведомым прежде чувством одиночества, пришел к караульным и говорил особенно оживленно. И я тебе повторяю, Владя, что мне на судьбе так написано жить на воле. Хочешь, научно докажу. Ну — Ну-ну, заливай, заливай, читать что-то не хочется, — сказал Заремба. Он зевнул, прикрывая рот рукою, и мельком поглядел в тёмное окно. — Я в Херсоне тогда жил, слушаешь? Нас иногда водили из богадельни в городскую столовую, шамать маисовую кашу. Сладкая такая была, со сгущенным молоком. Комиссия заграничная кормила, «Ара» называлась. Но только больно уж мало давали каши, одни кишки смазать. Вот хотел я раз лишнюю тарелочку получить. А один американец цап меня за руку. Оказался медицинский профессор. Уж он меня отчитывал. Да слова по-нашему коверкает, будто пятак в рот положил. «Этот мальчик, я, значит, как и все варышки, дегенератор. Понял?» Он от природы, мол, так зародился, зрачки на чужую собственность расширяются. И ведь это правда, Владе, скажу я тебе, не всегда и ученые брешут. Заремба плеснул из кружки на руку воды, намочил глаза, чтобы не слепались. — Знаем мы этих арапов, — сказал он сипловатым боском. — И у нас в городе были. Потом чекисты всю лавочку прихлопнули. Оказалось, помогали белогвардейцам за границу выбираться. На черном рынке за этот самый миас, да за сигаретки чуть не задаром золотые вещи империалы скупали. Внезапно Юсуф приподнялся на скамье. Молча с хрустом потянулся всем сильным телом. Встал и, мягко ступая босыми ногами, пошел по темному коридору в столовую. Его атлетическая фигура точно провалилась в темень двери. Ахнарь вело оглянулся на татарина и продолжал болтать. Опять ему стало скучно, как днем. — Лучше вот подумай хоть раз в жизни, — перебил его Владок. — Выгонят из колонии, поздно будет. Жалко ведь тебя дурака. Знаю, что, в общем-то, парень-то ты неплохой. Напиши заявление в товарищеский суд. Дай слово, что исправишься. Мы, старшие воспитанники, возьмем тебя на поруки. Опять станем работать, выпускать газету. Шефы хорошую библиотеку нам обещали подарить. Ну скажи, что ты будешь иметь на воле? «Украдёшь рубль, а потеряешь год, что я не знаю!» «И всё ты треплешься насчёт Крыма, Чёрного моря! Не такой уж сахар ночевать под кипарисом, да ещё оглядываться вот-вот мельтон сгребёт!» «На своей шкуре испытал! Сейчас ты ещё оголец, люди тебя жалеют! А вырастешь, в два счёта на Соловки попадёшь! Если до этого не сдохнешь где-нибудь в ночлежке или поездом не задавит!» «Подумай, вот говорю!» Ахнарь сделал пренебрежительную гримасу. «Пускай конь думает, у него голова большая». «А у тебя на плечах мыльный пузырь?» «Конь работает, о нем есть кому позаботиться. А вот ты прыгаешь с места на место, как блоха пока под не попадешь». «Ладно, пропадай, черт с тобой! Монах я, что ли, проповеди тебе читать?» «Вот, спасибочка, а то уж я хотел уши заткнуть». Фитиль в лампе затрещал, желтое пламя взметнулось, и стало снизу совсем зеленым. Из далекого коридора послышались торопливые приглушенные шаги. — Что ж, — сказал Владок, — надо будет заглянуть в пекарню на конюшню, сделать еще обход. — И я с тобой. Наверное, светать скоро будет. Пройдусь по двору, да и на боковую. Не вставая, Владок настороженно посмотрел в сторону коридора и веранды, где помещалась столовая. Ахнар тоже повернулся к столовой и чутко прислушался. Неровные поспешные шаги слышались все ближе и ближе. Дверь порывисто распахнулась и показался Юсов. Вся его фигура, горящие глаза, скуластое, мужественное, чуть бледное лицо как бы говорили. Случилось что-то значительное. Он остановился на пороге и молча пальцем поманил ребят. Оба вскочили. — Что? — спросил Ахнарь, невольно переходя на шепот. — Ломик, брать! — тоже чуть слышно спросил Владок. Ломик этот для ночных сторожей служил оружием. Юсуф строго посмотрел на колонистов, повернулся и так осторожно и проворно пошел обратно по коридору. Владок схватил берданку, ломик и на цыпочках побежал следом. Ахнарь вдруг почувствовал, что по плечам его будто мухи поползли — охватили мурашки он нахлобучил панаму пошарил вокруг глазами не нашел ничего другого кроме длинного столового ножа засали на деревянной колодкой и сунул его за пояс размахивая шахтерской лампочкой он кинулся за товарищами собака вдруг проснулась точно ее кто-то позвал тоже вскочила и стуча когтями по полу опередила всех перед самой дверью в столовую юсуф остановился сердито зашептал. Глади, Ахнарь, лампа, лампа, лампа!» Ахнарь сзади налетел на него грудью и некоторое время лишь хлопал ресницами. Затем торопливо сунул шахтерку в угол. Все его тело вдруг налилось нервной силой, словно провод, в который включили электрическую энергию. Он, казалось, не слышал того, что ему говорили, не видел то, на что показывали. Но его руки, ноги, будто заведенные, выполняли все необходимое. В столовой было еще темней. Дверь в коридор Ахнарь плотно прикрыл. Оба сторожа-колониста уже стояли перед длинным во всю стену окном и пристально вглядывались во двор. Ахнарь присоединился к ним. Сперва в ночном редейшем мраке нельзя ничего было разобрать. Лишь невысоко мигали редкие звезды, да под ними чернели тучки над горизонтом. Казалось, что небо там порвано и образует дыру. Но вот постепенно из темени неясным сгущенным пятном выступила группа сосен на опушке леса, крыша конюшни, скотный двор, а соломы. Все было, как и всегда, ночью. Глухая предутренняя тишина ничем не нарушалась. Прошло несколько томительных минут, которые показались часами. Напряжение стало спадать. Ахнарь в недоумении хотел уже спросить Юсуфа, «Объясни, хан, в чем дело? Разыграл?» Когда внутри скотного двора вспыхнула белесы голубоватая капелька, точно кто-то там зажег спичку или присветил ручным фонариком. Значит, замок уже был сломан и дверь открыта. Над миром прошла еще какая-то вечность, может, не больше секунды, и до колонистов донесся глухой стук. То ли выводили корову, то ли какой бычок брыкался. Затем опять стало еще темнее и тише. Но эта тишина словно уже ожила, двигалась и была наполнена особым значением. — Понятно, — раздался в столовой тихий голос Юсуфа. — Значит, уже скотину вывели? — спросил Ахнарь. — Вор, конечно же, не один, — как бы про себя сказал Владок. Опять прислушались. — Угоню с ней там запор такой выпиливать надо а в коровнике сами знаете да и эмельян выходит ночью до лошадей с варьем наверное есть местный кто все знает может даже из кулацкого хутора хватит разговоров тихо и решительно сказал владок за рэмбо словно поняв тревожное состояние колонистов муха угрожающе зарычала есуф двумя руками проворно зажал ей щипец Все трое, по знаку Владыка вернулись обратно в дежурку, в проходную возле лестницы. Захватили и лампочку. Полуосвещённое лицо Зарембы было недоброе. Складки, идущие от крупного носа к рту, обозначились резче. Каждое движение показывало внутреннюю силу. Юсуфа Ахнарь, как бы по молчаливому согласию, подчинялись всем его распоряжениям. — Сейчас же разбудить колодяжного и заведующего! Амельяна и старших ребят. Осторожнее со вторым этажом. С палатами девчат. Чтобы не догадались, а то виск подымут. Лишь потихоньку Ганну Петровну предупредите. Ну, а я пошел следить за ворами. Обожди!» Сдерживая нервную дрожь, перебил Влада ахнарь «Дело ясное. Они глаз не спускают с обеих наших дверей и...» «Сам не знаю. Так я и полез в дверь. Спущусь вон через окно палаты. Словом, как выйдете... Прислушивайтесь к моему свисту. А еще лучше я стану кричать по-совинному. Этих мазуриков надо захватить врасплох. Ахнарь побежал в спальне. Впоследствии он склонялся к той мысли, что в эту ночь ничего не соображал. Точно кто-то другой управлял его поступками. Он, Ахнарь, деятельно будил ребят. Вместе с взъерошенной, полураздетой толпой колонистов толкался в темном зале старшие тут же вооружились кто-то паром кто вилами кто молотком один мальчонка прибежал мстительно размахивая подушкой юсуф тем временем поднял начальство сторож шамиян в исподниках с заряженной трехлинейной винтовкой и воспитатель застегнутый на все пуговицы по командирски подобранный отдавали распоряжение Паращенко вскочил из своей квартиры в накинутом пальто и шлепанцах на босых волосатых ногах Голова его с въерошенными волосами и растрепанной бородой напоминала огромный шар перекати поля. Сзади на его плече повисла молодая полуодетая жена. «Валерик! Валерик!» — в отчаянии умоляла она. «Это опасно для жизни. Я не пущу. Знаю, ты храбрый. Воевал в просвети армии. Но безумие идти на бандитов безоружным. Надо вызвать волосного милиционера. Наконец, я просто боюсь одна». Сконфуженный Паращенко забыл все свои округлые жесты, пытался отцепить ее руки и уговорить. У -у -у, «Успокойся, дорогая, успокойся. Нашему дому не грозит опасность. У нас винтовка, она заряжена. Чего ты паникуешь? Воры, как только заметят Амельяна, Тараса Михайловича, колонистов, сами побегут. Обязательно побегут. Не могут же. Я руководитель учреждения. В такое время это просто неудобно. Ну, успокойся, прошу тебя». К открытой двери Парашенковской двухкомнатной квартиры подошла Ганна Петровна. Большая, аккуратно причёсанная, подпоясанная ремнём. Точно она собралась на дежурство. «Одевайтесь, Валерий Семёнович, и ступайте со старшими хлопцами!» — спокойно сказала она заведующему. «А Розу Яковлевну мы с девчатами возьмём к себе!» Жена заведующего вдруг притихла, не стала возражать. Лампу не зажигали. И это еще больше увеличивало суматоху. Молодшие девочки все-таки почуяли тревогу, проснулись, подняли плач. Юле и Носке, и почему-то именно Ахнарю, пришлось их усмирять. Не стесняясь хлопца, девочки в одних нижних рубашках, как овечки, жались в кучу. Лёнька увидел свою недавнюю любовь, полуодетую Анюту Цветаеву. Очень бледную, с острыми голыми локтями, со вздрагивающими, совсем бескровными губками. Он даже лишнюю секунду не задержал на ней взгляда. «Да не ли, когда сейчас нужно навести в палате порядок!» Вдруг с поразкой едут, и началась истерика. Глядя на неё, зарыдала курносая миловидная блондинка. Взвизгнула дежурная. Юля кинулась за аптечкой, и Ахнарь вместе с ней стал тыкать нос с колонистком на шатырный спирт, отсчитывать в кружку валериановые капли. «Я к вам не соромна!» — прикрикнула на младших Ганна Петровна. — Одевайтесь и сойдите вниз на веранду. С веранды все видно, сами убедитесь, что нет ничего страшного. Кто посмелее, может помогать Амелиану и хлопцам ловить раклов. Вокруг колонии, село, два хутора и полно людей. Чего вы завизжали? Воспитательница выстроила девочек парами и повела вниз. Один Ленька застрял с паразкой едутой. Птичница каталась по кровати, отталкивала лекарства, заводила мокрые от слез глаза и, несмотря на стиснутые зубы, разражалась весьма пронзительными воплями. Ахнарь замучился с ней. — Ну чего ты визжишь? — мягко, проникновенно уговаривал он. — Не тебя ведь ловит. Индюка не боишься оттуд? Поразка. — Да будь нормальной. Выпей, валерьянки. Правой рукой Ленька опять осторожно попытался разжать ей рот. В левой он на готове держал алюминиевую кружку с лекарством, разбавленным водой. Поразка остро покошачьи прижмурилась и внезапно ловким ударом ладошки выбила у него кружку. Весь подбородок и грудь их норя оказались залитыми. — Ну вот же! — воскликнул он, отскакивая. — Ну прямо же! Ну, ну я не знаю! Девчонка из-под ресниц проследила за тем, как он отряхивается, опять закатила глаза и взвизгнула. «Да перестань! На коленках, что ли, тебя просить?» Со двора гулко ударил винтовочный выстрел. Ахнарь кинул отчаянный взгляд на редеющий мрак за окном, оглянулся на дверь. «Опоздал!» — завопил в нем каждый нерв. Там у коровника идет бурная схватка с шайкой скотокрадов, а он вынужден торчать здесь возле какой-то перетрусившей плаксы. Ахнарь Еще раз посмотрел на дверь. Девочка, заметив, что он готов убежать, и, видимо, боясь остаться одна в темной палате, зарыдала еще пронзительней, забилась на подушке. Ахнарь тоскливо схватил кружку, подумал, и вдруг, не считая, бухнул в нее чуть ли не пол флакона валерьянки. Долил водой, рывком приподнял поразку с кровати, сунул ей кружку в зубы и яростно прошипел. — Пей-пей! а то вот стукнула, сковырнешься с постели! Пей!» Осмысленное выражение появилось в зрачках девочки. Она покорно приняла лекарство, поспешно довязь, сделала два глотка и поперхнулась. «Все, пей! До самого дна!» Вдруг Параска проговорила обычным тоном. «У меня... Я Алёня. И, опасливо косясь на охнаря, быстро встала на ноги. «Я пойду к Ганне Петровне, к Юле. Ахнар оторопел. «Ты... ты... Параска... выздоровела? Мне лучше!» И, не отрывая от него взгляд, Параска Едута бочком-бочком выскользнула в дверь, шустро сбежала вниз. Ахнарь машинально и бессмысленно повертел перед носом пустую кружку, швырнул ее на кровать и, дробно стуча босыми пятками по ступенькам, спустился по лестнице на первый этаж. Точно его вихрем подхватило. В столовой, в коридорах, уже давно никого не было. Все колонисты ловили в лесу убегающих воров. Ахнарь через настежь открытые двери выскочила во двор. Здесь тоже никого не было. Куда делись девчата с воспитательницей? Может, в коровник пошли проверить? Ахнарь прислушался к отдаленному крику и топоту, несшимся со стороны водяной мельницы и бочага, и бросился туда. Заметно рассвело, но лес переплел туман. Звезды почти все погасли, только две-три робко и неясно блестели сквозь мохнатые синие макушки сосен. Ахнарь, не разбирая дороги, бежал по мокрой траве, прыгал через неожиданно возникавшие из тумана пеньки, высокие муравьиные терема, ловко огибая сосны и дубы. Ему было немного жутко, вдруг один на один столкнешься со скотокрадом. И в то же время очень хотелось поймать вора самому. Это была бы удача, геройство. Ахнарь судорожно сжимал в руке деревянную рукоятку столового ножа. И глаза его поохотничьи впивались в мутную полутьму. «Опоздал, опоздал!» Молоточками стучало в висках. Под самыми ногами вдруг раздался взрыв. А голец едва успел искачать в сторону. С треском взлетел темный клуб дыма, развернулся, И косо потянул в березняк. Захлопали крылья. Тьфу! Рябчик! Или эта куропатка забралась на опушку? Чуть не наступил! Сердце гулко тяжело колотилось. Ахнарь опять побежал дальше, и тут впереди, совсем недалеко, ударил выстрел. Но менее громкий, чем тогда, во дворе колонии. Кусты неожиданно кончились, открылось поле с пробитой тропинкой. И Ленька узнал, где находится. Слева... Сизый дымясь лежал бочак, круглый, как блюдо, залитый жирным студнем. Чернил сруб водяной мельницы. А прямо перед огольцом возвышалась рыжая корявая сосна с наполовину сломанной кроной и возле нее старые кирпичные развалины сарая, заросшие дурнопьяным, репенником и коровяком. Сарай со всех сторон окружали колонисты. Все они возбужденно кричали. «Здесь! Здесь!» «Отрезай заду, «Братцы, давайте его выгонять камнями!» «Надо перелезть через стенку!» Град ржавых кирпичных осколков полетел в сарай. Несколько старших ребят, и среди них Владок Заремба, Юсуф, Ахрим Зубатый, стали осторожно подбираться к развалинам. Из развалин в это время ударил еще один выстрел. Озираясь, из пролома выскочил человек с дымящимся револьвером. Бросился вправо, к лесу. Ахнар споткнулся о разбитую кем-то шахтерскую лампочку и упал. Когда он поднялся с земли, то увидел, что вора обступила угрожающая толпа. Привалясь к углу стены, он вытянул дрожащую руку, держал палец на курке, готовый стрелять. Сторож Эмельян, зверски перекосив лицо, с разбегу замахнулся на вора прикладом винтовки. Юсуф, с другой стороны, выстрелил тройное жало вил. Девичий крик раздался сбоку. — Стойте! Не надо! Стойте! И к вору смело бросилась Юля Носка, вся раскрасневшаяся без косынки. Как она попала сюда? Ведь тоже с младшими девчатами возилась. Юля своим телом заслонила вора, и он нерешительно и бессильно опустил руку с револьвером. Амельяна за винтовку обеими руками ухватил Владок. Старшие колонисты стали обратью вязать вору руки за спиной. Совсем расцвело. Облака за бычегом порозовели. С поля от реки поднялся предутренний ветерок, разгоняя туман. Колонисты по старой мельничной дороге стали возвращаться обратно домой. Валили шумную нестройную гурьбой, Все громко смеялись и наперебой рассказывали друг другу ночное происшествие как бы вознаграждая себя за недавнее молчание в темных палатах. Ахнарь отстал от передней группы, которую возглавляли заведующий Владок и Юля, и пошел рядом со сторожем. Амельян, Юсуф и трое колонистов конвоировали вора. Это был дюжий мордастый парень, ребой, с густейшим прямым лошадиным чубом, падавшим на мясистый нос, одетый в серенький пиджачок, грязную полосатую ковбойку, Хромовые сапоги Он шагал тяжело, опустив голову Поблескивая сквозь чуб Маленьким заплывшими глазами Позади ребята Обменивались о нем мнениями Откуда, интересно, блатняк Не местный Ж Жалко, что тех двух Упустили И молодой ведь еще Сказал сторож Амельян И нахмурился Таком бы в пару землю пахать Дармоеды «Известное дело!» «А за участковым милиционером послали? Протокол составить надо!» «Еще в наших стреляли!» — воскликнула Анюта Цветаева. «Могли поранить до самой смерти! На каторгу бы таких!» «Это ведь мы, жуликов, застукали!» — вмешался в общий разговор Ахнарь. «Скажете, плохо караулили?» Он был нервно оживлен, как и все. Поимка вора его обрадовала. И только досадно было, что в самый ответственный момент он споткнулся о шахтерскую лампу. И какой разинья ее разбил! Конечно, если бы не эта проклятая лампа, то именно он бы, Ленька, обезоружил скотокрада. Потому что отлично знает, как это делать. Надо было кинуться вору в ноги, дернуть на себя и повалить. И тот бы не успел выстрелить. Ну да ладно. Зато Ленька был одним из трех ребят – которые обнаружили взлом и грабеж скотного двора. Если бы не они, многого бы не досчиталось тогда колонии. И из чего жулье захотела коров у них свести со двора? — А вы, голубчики, этих коров сюда ставили? Нет? Вы поработайте сперва, а потом узнаете цену молочку. С особенным беспокойством расспрашивал Охнарь колонистов, удалось ли ворам украсть у нас что-нибудь. Оказалось, И лошади целы, и птица угнали только двух коров. Но одну отбили сразу, как перерезали ворам путь, а второй некоторое время не было сведений. И Ахнарь очень обрадовался, когда пробежавший мимо Сенька Жареный прокричал. «И янтарную нашли! Бродил под хутором!» Очевидно, спасаясь, воры бросили и эту корову. И на нее наткнулся второй отряд колонистов под командой воспитателя. закричали малыши. Теперь в лесу были и все девочки. Старая мельничная дорога, обогнув бочак, сворачивала к матово-красной подросой крыши колонии. Утро совсем наступило. Заря разгорелась на полнеба. Мокрые листья кленов, желтеющие пряди березовых коз блестели и казались охваченными огнем. Тучки на востоке, такие хмурые ночью, теперь выглядели нежно-голубыми и легкими. Тиу-тиу-тиу-тиу! Перекликались в кустах черноголовые синицы-пухляки. Ахнарь остановился, пропустил вперед ребят. Его внезапно потянуло искупаться. Он разделся, поежился от сырости, но смело вошел в бачак И внезапно одна мысль обожгла его сильнее, чем холодная вода. А ведь и я хочу быть таким вором. Ахнарь испуганно остановился близ берега. Мелкая зыбь остро лизала его покрывшиеся пупырышками колени. Обожди, обожди. Я не такой, нет. Я у своих ребят никогда и копеечки не взял. И тут же Ленька признался себе, что ведь до последнего дня держал за пазухой мысль, как бы получше обчистить колонию с Якимом ли, с Сенькой ли жареным, но обязательно потеплее нагреть руки на казенном добре. Ведь мука, ботинки, костюмы принадлежали не только государству, а и воспитанникам, как им же принадлежали и отбитые у воров коровы. «Гляди, еще б так ребята поймали! И неужели бы стали забрасывать кирпичами, как этого вора в ковбойке? А почему бы и нет? За свое-то добро!» Ведь и он сам, Ленька, мечтал кинуться вору в ноги и повалить. Стой, стой! Сегодня впервые ловили не его, а он ловил. Что же это такое? Как это могло получиться? Он сам жулик и вдруг ловил своих. Но это же полное предательство прежней братвы. Вот что с ним наделала колония. Вот во что она его превратила. Веселая. Возбуждение охнаря исчезло, точно его смыла вода пруда. Медленно, так и не поплавав, и даже не окунувшись, вылез он на берег и долго не мог попасть ногами в штаны. Весь день он ходил сумрачный, всех сторонился, завтракал без аппетита, а потом завалился спать в стог сена на заднем дворе. Однако и сон к нему не шел. «Последний день!» — охнарьбил Баклуша в колонии. «Завтра Амельян отправлялся на подводе в город за продуктами и должен был забрать его в реформаторий. С утра Ленька нырял, плавал в бочаге. Осенняя вода приятно покалывала, бодрила. Нежился на еще жарком южном солнце. А теперь решил немного пошататься, проститься со знакомыми местами. Легко ступая по тропинке, Ахнарь с удовольствием ощущал свое гибкое сбитое тело с густым темным загаром и заметными мускулами на руках. За время пребывания в колонии вырос Ленька Мало, зато окреп, поздоровел и выглядел ладным кудрявым пареньком. Странное дело, в эти шесть дней после суда Ахнарем овладело такое чувство, будто он потерял что-то очень важное, хочет найти и не может. Он старался ни о чем не думать, веселиться. Но эта беспечность была до того наиграна, что временами становилось просто тоскливо. И что это со мной? Первый раз в жизни такое. Чем бы заняться? Между кустами бузины, недалеко от колодца, осторожно, чуть ли не на брюхе, полз толстый кот-горазька. Его зеленые горящие глаза хищно следили за стайкой воробьев, что пили из лужи. Вот, гараська сделал прыжок, да не рассчитал. Воробьи с громким чириканьем разлетелись в стороны. гараська досадливо отвернул морду, сделал вид, будто ничего не произошло, зажмурился. И встретил насмешливый взгляд охнаря. промахнулся, хвостатый урка. Кот с конфужинами укнул, поджал хвост и припустил к дому. Сонливый, равнодушный к мышам, которые могли плясать у его носа, Гораська неутомимо охотился за пичугами. Вновь Ахнарю стало скучно, положительно ничто его не радовало. За он вышел на ток. На гладком, запорошенном соломой таку шла молодьба. Мелькали отполированные цепы, сочные звонко падали удары. Снопы стели осыпающимся зерном. Душным сиреневым дымком тянулась пыль. Рядом Громко и деловито стучала красная веялка. На разосланный брезент сыпалась янтарная пшеница. Вокруг хлопотали четверо осыпанных половой колонистов. Ахнарь повалился в свежую солому. — Пошевеливайтесь вы, силы! — прикрикнул он насмешливо и весело. — А ты облежись! Было под чего! — презрительно оттопырил Ахнарь губу. Он с показным наслаждением откинулся на спину. Короткой лиловой тени кирды, похожей на желтую хату, застыли куры, коротко и сухо дыша розовым зобом. Растомлена, поникли красноватые листья на кусте бересклета. Сентябрьский день стоял по летнему знойный. Небо подымалось синее, точно одетое в чистую наволочку. Но уже трава за током пожухла. Редко тыркали кузнечики, и ребята ели черный созревший терм. Перед глазами охнаря Ровно колыхалась широкая, темная оливковая от загара спина Юсуфа с крупными лопатками. На сильных развитых плечах блестел горячий пот, но мускулы под гладкой кожей двигались легко, гибко и свободно. Ахнаря внезапно потянуло работать. Обрадовавшись, что нашел способ, как стряхнуть лень и сосущую скуку, он весело вскочил, схватил лежавший цеп. Твоя чего, друг? — спросил Юсуф. «Блох у тебя гонять!» — ответил Ахнарь, сочно ударяя по снопу. «Эх, хорошо размяться!» Оказывается, руки чешутся по хорошей трудовой зарядке. Тело само просит движения. Татарин широко осклабился, показав яркие крупные зубы. «Э -э, «Не можно тебе молотить!» — сказал он, все улыбаясь и качая головой. «Кладись под скир да отдыхай!» Он легко, как травинку, выдернул цепь из рук охнаря. Ребята остановили работу, перемигнулись. «Это чего же?» — обозлился Ленка. Снята с работы, забыла?» «А тебе какое дело?» — огрызнулся Ленька. «Ты что, мельтон? Пионер? Тоже мне рябчик! Отскотч хан на выстрел, не то в башке дырку сделай!» Юсуф внезапно покраснел, руки его задрожали. «Вон — крикнул он гортан Я тебе дам, хан! Ленька отпрянул в сторону. — И шаг бритый! Юсуф сделал вид, будто собирается за ним погнаться. Ахнарь проворно отбежал к опушке, стал искать камень. Воздух вздрогнул и заколебался от ребячего хохота. Ха — Ха-ха-ха! Труженичек! Штаны не потеряй! — гоготали ему вслед кто-то свистнул. Не оглядываясь, Ахнар вошел в сосновый лес. Ему была противна собственная трусость. Но он чувствовал, что если бы и подрался с Юсуфом, симпатии ребят все равно не склонились бы на его сторону. Это было непонятно и обидно. Он легко мог переносить неприязнь администрации, грубость из зуботычины милиционеров. Но такая явная отчужденность недавних товарищей его больно резанула. За что? Чем он перед ними провинился? «Ой!» Под ноги Ахнарь не глядел и в кровь сбил палец о камень. Он со злостью запрыгал на одной ноге. Может, все-таки вернуться и запустить этим сухарем в Юсуфа? А до чего, между прочим, проклятый камень на картошку похож? И вдруг Ахнарь покраснел так, что невольно оглянулся, не видел ли кто. Он вспомнил обед на прошлой неделе. На второе колонистам сварили молодую картошку со своего огорода. Она лежала на тарелках, розовая, крупная, и похуче дымилась, обильно сдобренная сметаной. Вдобавок к ней подали по куску говядины. Дружно работали вилки, челюсти, все ели и хвалили. Ахнарь с полным ртом тоже смеялся и затянул на своем конце с ребятами. «Ах, картошка, объеденье, день, единье, день, едень, день, яка, ланистов идеал!» Владок, сидевший по правую руку от Ахнаря, насмешливо бросил ему. «Вкусно! Знатно! Оно и видно, ловко справляешься. А рука не болит ложкой махать?» За столом засмеялись. Сперва Ахнар не понял. Потом вспомнил, как отказывался окучивать эту самую картошку, копать ее, как вообще часто ленился. Уши его вспыхнули. В горячах он хотел ударить Владока и... Кулак его нерешительно разжался. Большой палец Владоковой руки был завязан грязным обзеленелым бинтом с проступившим на нем пятном засохшей крови. Заремба разрезал палец стеклом, когда выбирал из земли вырытую картошку. Ахнарь тут же за столом мысленно хмыкнул. А, плевать. Но аппетит уже пропал. Да, Владок тогда, а Юсуф сейчас... Имели право смеяться над ним, лодырем и чистоплюем. И колонисты их охотно поддерживали. Все они заработали свою картошку, хлеб, одежду, отдых. А он даже не имеет права на труд. Чужой. Вот в чем дело. Для ребят он чужой со всеми своими интересами. Медленно вышел Ахнари Сосняка. Странно. Все у него получилось как по плану. Вот он уйдет из колонии, по дороге сбежит на волю. Чего же ему не радостно? На лекарственной плантации шел сбор прикорневых листьев отцветающей на перстянке. Всюду виднелись красные косынки девушек, обнаженные загорелые спины ребят. Блестели на солнце серпы. Слышались веселые голоса, чей-то заливистый тоненький смех. Издали от реки с бахчи доносилась песня. Ахнарь с особенной силой почувствовал себя одиноким, забытым. Бывает так, долго живешь в комнате и не замечаешь ее удобств. И вот, когда надо уезжать, вдруг по-особенному взглянешь на эти голые стены, на морщинки обоев, на темные пятна от снятых фотографий. Вспомнишь, сколько дорогого, милого и радостного связано с этой комнатой. И она станет до боли близка. Так... Случилось и с Ахнарем. Только теперь, накануне отъезда, он почувствовал, как много хорошего было в колонии. Здоровая трудовая жизнь, работа с ребятами в стенгазете, турник, кружки самодеятельности, купание в бочаге, игры на лесных полянах в часы досуга. Ахнарь и сам не подозревал, как он во все это втянулся. Он внезапно остановился, внутренне к чему-то прислушиваясь. Затем почти бегом повернул обратно в колонию. Что-то новое, радостно-тревожное захватывало дух. Воспитателя он нашел возле клуни. С полей возили последний хлеб. Тарас Михайлович стоял под гарбой, принимая желтые снопы ржи на вилы. И легко, как веники, перебрасывал их полуобнаженному колонисту у скирды. Капельки пота стекали по его красному, загорелому лицу на рыжую бороду. Глаза блестели устало, но удовлетворенно. В первый раз за все пребывание в колонии Ахнарь вдруг ощутил перед ним какую-то особенную робость. Одно мгновение он даже подумал не обратиться ли к посредничеству ребят, но тряхнул кудрявыми вихрами и решительно ступил к воспитателю. — Слышь ты! — проговорил Ахнарь, непроизвольно для себя, ловя кончик его ремня и начиная крутить. «Да?» — обернулся Тарас Михайлович, и сразу при виде охнаря приветливое выражение сбежало с его лица. Оно закаменело, стало холодным. «Я, оделикти к вам! Сказать что-то хочу!» Ленька заторопился и, как всегда в таких случаях, заговорил горячо и бессвязно, опасаясь, чтобы ему не помешали. Но, перебил воспитатель ледяным тоном и выдернул у него из руки кончик своего ремня. И «Я теперь без волынки!» Не замечая его холодности, ловил охнарь свои мысли, стремясь не сбиться. <habible noise> «Понимаешь, ну убегу из реформатория, а то и по дороге в город, верно? А дальше? Опять вокзал, пьянка, карты? Где украдёшь, где тебя загрудают, да? Отвык я. После колонии уж никак. Ну, оставь меня тут, а?» Оставьте. Слово даю, оправдаю. Он, как и полагал, сбился, чувствуя, что говорит не совсем так, как этого хотел. Не смело и с надеждой поднял свои глаза. Они встретились с глазами воспитателя, и Ахнарь слегка растерялся. Острые серые глаза смотрели на него чуждо и неприязненно. Но внезапно ледок в них треснул, растаял. Глаза усмехнулись насмешливо и ласково, как тогда, в первый вечер в столовой. И сразу же от них побежали лучики морщин, губы слегка раздвинулись, обнажив желтоватые неровные зубы, и на щеках изогнулись улыбчивые складки. Колодяжный плюнул на ладонь и взялся за вилы. — Лезь на гарбу, — сказал он, — подавать будешь. Горячая волна вдруг поднялась от груди горло горлу охнаря, перехватило дыхание. Он побледнел, на миг защипало глаза. Затем кровь ударила в щеки, в виски. Ленька радостно, проворно поставил босую ногу на ступицу колеса. Ухватился пятерней за деревянную дробину решетки, да заторопился и сорвался на землю. В то же мгновение снизу его крепко подпер плечом Амельян. Сверху подал руку Владок. И охнарь очутился на гарбе, доверху заполненной спелой рожью. Одна из колонисток весело протянула ему вилы. И снова в ясном воздухе замелькали снопы. читал Денис Широнов. Я долго думал, кому оставить послание в конце этой аудиокнижки, и решил посвятить эту книгу своему другу Никите. Никита, оставлю тебе здесь цитату Марка Аврелия. «Все настоящее – это мгновение вечности».